Долго ль будешь ты подлым служить без стыда и как муха кружить там, где слаще еда? Лучше голод терпи, но не будь блюдолизом и банизость тебе не простят никогда.